Выходы. Сентябрь 1942. Флосси находит письмо с сообщением, что ей законом предписано явиться для необходимой военной работы в груди почты на кухонном столе под неоплаченными счетами. Ему несколько месяцев. Флосси подозревает, что могла бросить его туда в одной из своих периодических попыток восстановить порядок в доме, разделяя хаос на небольшие кучки. Она берет смятое письмо с собой в автобус до Дорчестера. где в одном из зданий городского совета расположилась женская земледельческая армия. Там с ней проводится беседование занятая женщина средних лет, которую ее мать описала бы крайне земской. На стене висит плакат с лозунгом «Присоединяйся к победному сбору урожая» и изображением улыбающейся закату молодой женщины с вилами. «Работа будет совершенно отвратительная», — говорит женщина. Она сидит за столом с древней печатной машинкой, стопкой форм и рамкой с фотоспаниеля. «Вы когда-либо пачкали руки? Уверены, что не предпочтете чего-то секретарское, как большинство девушек вашего возраста?» «Я твердо решила», — отвечает Флоси, «я хочу быть в земледельческой армии». «Что ж, вы кажетесь крепкой. Если ваш медосмотр позволит, уверена, что смогу найти вам занятие. У вас есть опыт работы с коровами?» «Нет, но у меня несколько куриц и большой огород». Женщина фыркает и пишет что-то в форме. Флоси добавляет, «Размером с выделенный участок, если не больше». Женщина переворачивает форму, будто бы изучая ее с другой стороны. Флосик говорит, «В моем поместье есть немецкие военнопленные, и они помогали мне с огородом. Возможно, это даст вам впечатление о его размерах». Женщина поднимает глаза. «В вашем поместье?» Чилком, слышали о нем?» «Да, конечно. Там есть уличный театр». «Театр китового уса», говорит Флоси. «Вы там бывали?» «Наверняка бывало. Его устроила моя сестра Кристабель. Сейчас там растут овощи. Но когда закончится война, я не сомневаюсь, что он снова откроется». «Знаете, — говорит женщина, — «думаю, что узнала вас, когда вы зашли, мисс Сигрейв. Возможно, мы встречались. Говорите, на вас работают немцы?» «Пятеро? И каково это? Я едва выношу нахождение рядом с ними. Они были довольно полезны, вообще-то. Очень трудолюбивые. Если вы уедете, кто останется в доме присматривать за ними?» — говорит женщина. «Это хороший вопрос», — хмурясь, — говорит Флосси. «Получается, там останется только наша домоправительница, мисс Брюер. Ей не нравится иметь с ними дело». Женщина крутит в руках ручку. «Полагаю, этот вопрос можно решить». «Правда? Это утешает». Формы перекладываются с места на место на столе, затем открываются ящики и появляются новые формы. Женщина говорит. «Некоторых немцев отсылают в Саутгемптон строить дома на замену тем, на которые сбросили бомбы их соотечественники. Этим занимается джентльмен в кабинете дальше по коридору. Возможно, ваши могут к ним присоединиться». Флосси слабо улыбается. но ничего не говорит на мгновение, потеряв уверенность в своем голосе. Женщина продолжает. «Что касается земледельческой армии, у нас действительно есть несколько девушек на постах здесь, в Дорчестере. Они ходят работать на ближайшие фермы, затем вечером возвращаются в свое жилье. Если присоединитесь к ним, в принципе, сможете время от времени заглядывать в Чилкомб. Может, это позволит вам приглядывать за этим вашим поместьем?» «Полагаю, поможет, — говорит Флосси. «Тем не менее, у нас все еще остается вопрос с вашим огородом, мисс Сигрейв. Мы не можем позволить ему пропасть, но это легко исправить. Его просто нужно будет добавить к этой форме», — говорит женщина, взмахивая листом бумаги. «А о чем эта форма?» «Эта форма обозначает чилкомб как хозяйство, нуждающееся в помощи девушек земледельческой армии. Чилкомба прежде на этой форме не было, но едва он сюда попадет, как окажется под моей юрисдикцией». «Это значит, что меня отправят работать в собственное поместье в составе земледельческой армии?» «Боже, нет, это будет слишком похоже на фаворитизм. Мы пошлем пару других девушек присмотреть, чтобы дела не буксовали на месте. Кроме того, я уверена, вы предпочтете, чтобы на вашей земле работали британские девушки, а не зловещие нацисты. Что скажете?» «Они не все зловещие», — говорит Флосси. «Нам нужно держаться вместе, не так ли?» Женщина вставляет форму в печатную машинку и начинает шумно закручивать ее на место. «Мы здесь не для того, чтобы усложнять людям жизнь!» Действительно, говорит Флосси, встает и протягивает руку женщине для рукопожатия. «Вы должны как-нибудь заглянуть в Чилкомб. Боюсь, он уже не тот, что прежде, но мы будем рады вас там видеть». Женщина встает и от души жмет ей руку, обеими руками, будто ее наградили орденом. По пути на выход Флосси находит в конце коридора туалет. Она быстро запирается в кабинке, где закрывает глаза и делает несколько успокоительных вдохов. Придя сюда записаться в земледельческую армию, она совсем не планировала усылать Ганса в Саутгемптон. Мысль об этом наполняет ее тревогой. Конечно, она не ожидала, что он останется навсегда, но не предполагала также, что он покинет ее. Как можно его услать, когда она везде представляет его рядом? Он с ней сегодня. Она выбрала ему идеальный наряд, льняной костюм с бледно-голубым галстуком, чтобы подчеркнуть глаза. Они прогуляются по саду Бору, а затем пойдут на воображаемое чаепитие с сэндвичами, с лососем и другими вещами, которых уже нельзя купить. Не обязательно даже с лососем, пусть будет ветчина. Все, что угодно, кроме очереди у британских ресторанов Министерства продовольствия ради чего-нибудь коричневого и удручающего из большого котла, накладываемого. измученной волонтеркой в испачканном фартуке. Без сомнения, хорошо, когда ресторанное питание обеспечивает государственная инициатива. Но, думает Флосси с тоской, разве не здорово было бы просто поесть? Обычным способом. Никаких продовольственных книжек или яичного порошка. Выбрать, что тебе нравится. Сказать «да», возьмем десерт, почему бы и нет. Флосси скучает по обычному, по незаметным свободам. По возможности включить свет, открыть шторы, взять газету без ощущения ужаса. Как же тяжко временами продолжать двигаться вперед. Пусть все они в этом месте, но продолжается все это бесконечно. И она не хочет в этом участвовать со множеством других людей, усталых и измученных. Она хочет быть совсем одна, где-то, где нет войны». В ресторане на обрыве, чтобы садилось солнце, и чтобы очаровательные официанты подавали блюда в изобилии без каких-либо ограничений по времени. Она вздыхает. Как бы ей ни хотелось, это невозможно. После того раза на пляже что-то изменилось между ней и Гансом. Встретившись в конюшне, они улыбаются друг другу, но их губы остаются сжатыми, а глаза говорят, что им жаль, хотя она и не уверена, за что именно. Иногда, оказавшись в одиночестве, она чувствует давящее паническое желание найти его, броситься к нему в объятия. И что? Что случится тогда? Они вместе сбегут? И куда отправятся? Нет. Все проще и невозможнее этого. Она хочет броситься к нему в объятия, потому что хочет броситься к нему в объятия. Паника захлестывает ее, потому что она не может. В моменты резкой ясности она чувствует, что эта паника может стать достаточно неуправляемой, чтобы захотелось бросить все. Она смотрит на буклет в руке, приветствующую ее в женской земледельческой армии, выразительными строчными буквами, уверяя, что она в команде победителей. «Накорми нацию», — призывает он, — «пока мужчины воюют». Она думает о Дигбе. Она тоже должна проявить храбрость. Подняв глаза, она видит массу надписей на внутренней стороне двери кабинки. Оскорбления, шутки и декларации любви, созданные и прокомментированные теми, кто прошел через это здание. Она читает «Попробуй Шейлу в старом корабле, она на все готова». И «У капитана Барнса 12 дюймов, а следом и ни малейшего понятия, что с ними делать». Это вызывает улыбку против воли. Накорябанная беседа между незнакомцами. Она шарит в сумке, находит помаду, пишет ею свои инициалы и рисует вокруг сердца. Затем отступает и восхищается своей работой. Вот она, F.L.R.S. Флоренс Луиза Роза Сигрейв. Часть команды. Несколько дней спустя из Веймута поступает звонок за счет вызываемого абонента. Это Моди. «Билл сказал, в доме немцы!» «Добрый вечер, Моди», — говорит Флоси, стоящая возле стола отца в кабинете. «Да, это так, ты в пабе?» Она слышит раскатистый смех, звенящий квикстеп на расстроенном пианино. «Красный лев», — говорит Моди. «Вы же не собираетесь наживать проблем, так ведь?» Ошарашенная Флоси краснеет. «Я не... все совсем не так. Кто-то знает?» «О боже, я так не думаю. Ох, Моди, ты думаешь, я плохая?» «Мне все равно, что вы делаете, мисс Флосси, но я знаю, что вы не сможете сохранить секрет, даже если от этого будет зависеть ваша жизнь, и у вас будут проблемы, если люди узнают. У вас обоих. Вам от этого не отмыться». «Мы не... Это не так», — говорит Флосси, охваченная кромешным ужасом. «Я вас и в первый раз услышала, мисс Флосси», — смеется Моди. «Может, вы бы были бодрее, будь это так». На заднем плане Флосси слышит, как женщина кричит, Она уже избавилась от него, и голос с американским акцентом «Скажи, Флоренс, что, по моему мнению, у нее добрейшие глаза». «Кто это?» — спрашивает Флоси? что ты им сказала. «Салли работает в баре, и Дональд, он из Миссури. Его семья занимается, как ты сказал?» «Птичьим производством». «Очень хочет встретиться с вами. Я показывал ваши фото», — говорит Моди, а затем тише. «Похож на Фрэнка Синатру». «Зачем тебе мое фото?» С того раза, как нас напечатали в газете со спектакля. Никто мне не верит, пока не покажу фото. Флосси слышит грохот открывшейся двери и еще больше американских голосов. У вас там полно дел, Моди? Не так уж и полно. В субботу на Портленд будут танцы, если хотите. Там будет полно солдатиков. И с кем же я пойду, говорит Флосси? Со мной, говорит Моди. На мгновение Флосси совершенно сбиты с толку. Пойти на танцы с горничной Моди кажется смехотворной идеей, хотя следом она понимает, что Моди — человек, которого она знает всю свою жизнь, который по-своему всегда за ней присматривал. Она вспоминает странно безэмоциональную заботу Моди о них в детстве, еду, которую приносила, когда они забывали о приемах пищи, как она ложилась с ними, сложив руки, если их мучили кошмары. В этом не было ничего нежного или материнского. Сирота понимала нужды других сирот с сиротским отсутствием сентиментальности. И вот она снова рядом, резко отметая сомнения и мороку, прямолинейно приглашает на танцы на Портланд. «Очень любезно с твоей стороны, — говорит Флосси, — я бы хотела пойти, я скучаю по танцам. Поцелуйте немца на прощание, мисс Флоси, затем мы выйдем в люди и отпразднуем перед тем, как вас отправят на ферму». «Я сегодня забрала форму земледельческой армии. Бетти в кухне пытается отпарить мою кепку, чтобы она перестала походить на миску для пудинга». Моди смеется. «Не вздумайте ее надеть! У нас тут американцы, которых надо впечатлить!» «До встречи!» — говорит Флосси и кладет трубку. Выйдя из кабинета в дубовый зал, Флосси останавливается у рояля. Разговоры Моди о солдатах и танцах вызывают у нее ощущение, будто она предает Ганса. Она знает, что человек, обладающий практичностью Моди, сказал бы ей, что она ему ничего не должна, но это кажется очень бездушным взглядом на вещи. Разве не было у них ряда обменов? Сэндвичи, которые она делала ему из собственного пайка, цветок душистого горошка, который он ей подарил и который она высушила меж страниц своего дневника. Как они касались друг друга. Это было немного, но это было все, что они могли дать. Она не видит, как это можно отбросить. И не в меньшей мере, потому что все не окончено. Оно не может окончиться, потому что не может начаться, и потому что это что-то, что всегда может быть. Что-то возможное, но недоступное. Флосси думает о дороте в деревянном домике, унесенной торнадо в волшебную страну, а затем, вернувшейся домой в Канзас, знающий, что ОС всегда будет существовать, даже когда ее там нет. Никогда не отброшенный окончательно. Так же, как желтая косынка флосе всегда останется сложенной в заднем кармане трудолюбивого немецкого военнопленного, когда он будет расчищать места бомбардировок в Саутгемптоне и крошить сахарную свеклу в Хэмпшире и лежать без сна в продуваемом лагере для военнопленных, пытаясь сочинять письма на языке, которого не знает, которые никогда не отошлет. Веснушки, перечеркнуто, напишет он, пуккало, перечеркнуто. В последнюю неделю сентября палатку военнопленных на землях Чилкомба снимают, а лагерь разбирают со скоростью бродячего цирка. Остается только бледная заплатка притоптанной травы, как ведьмино кольцо. Флосси смотрит на него, повторяя слова Моди о том, что Гансу не сдобровать, если кто-то узнает. Она не хотела бы, чтобы кто-то плохо думал о нем. Флоссе состоит из перемешанных чувств. Она много дней избегала и лагеря, и конюшен. Она даже не планирует смотреть, как будут увозить немцев, но когда слышит, как заводятся у дома военные автомобили, вдруг обнаруживает себя бегущей полужайки им навстречу. Она видит, как отъезжает в офицерском автомобиле сержант Балок, оставляя позади выхлоп черуток, затем замечает сидящего в кузове грузовика Ганса. Он так рад увидеть ее, что выкрикивает ее имя и приподнимается помахать, ударяясь головой о низкую крышку с таким грохотом, что остальные мужчины смеются и тянутся поддержать его. Флосси добегает до грузовика как раз, когда он начинает отъезжать. «Прости, что не пришла попрощаться раньше», – перекрикивает она рев мотора. Он качает головой и улыбается. «Ничего, ты будешь кормить кота?» «Буду, обещаю», – говорит она и вдруг оказывается в облаке выхлопных газов, поскольку грузовик начинает отъезжать. «Удачи, Ганс!» «Я не знаю, что бы я делала без тебя!» Он снова улыбается. Он еще стоит, удерживаемый подпорками из мужчин. Поднимает одну руку, упирается ладонью в потолок кузова, чтобы вернуть равновесие, а затем кладет вторую на сердце. «Да!» — говорит Флоссе, кивая. Она кладет одну ладонь на собственное сердце. Грузовик набирает скорость, а Ганс ласково машет ей, бутане, встречаются, они прощаются. «Прощай!» — кричит Флоси и машет, пока грузовик не пропадает из вида. Тогда не остается ничего другого, кроме как вернуться в дом, где мистер Брюер ждет у передней двери. Она идет к нему, говоря, «Если я окажусь эмоциональной, то это от того, что никогда не умела прощаться. Ни с кем». Мистер Брюер ничего не говорит, только предлагает ей сигарету, которую она принимает, а он поджигает. «Не могли бы вы, пожалуйста, поговорить со мной о чем-нибудь?» говорит она, шмыгая носом. «Неважно о чем, мне просто нужно что-то, чтобы продолжать двигаться». Мистер Брюер открывает рот, чтобы что-то сказать, когда Флосси добавляет. «Модик, — говорит, — с глаз долой и с сердца вон!» «Похоже на модик», — говорит мистер Брюер. «Не думаю, что смогу выкурить эту сигарету», — говорит Флосси, чувствуя, как корчится лицо. «Я даже не курю». «Давайте мне, мисс Флосси». Спокойно говорит мистер Брюер, забирая сигарету у нее из рук и доставая из кармана носовой платок. Они стоят вместе какое-то время, пока она прижимает платок к лицу. Затем он предлагает спуститься на кухню за чашкой чая. После двух чашек чая и трех печений для пищеварения Флосси чувствует себя менее жалкой. Тот свернулся калачиком у нее на коленях, и ее утешает его мягкая, мурчащая теплота. Мистер Брюер, Занят на кухне незаметными делами, поэтому у нее есть время прийти в себя. Через какое-то время она чувствует себя достаточно хорошо, чтобы поговорить с ним, и они легко беседуют о земледельческой армии, где Флосси будет жить в Дорчестере. Затем мистер Брюер садится за стол к ней лицом и говорит. «Вообще-то я кое-что хотел с вами обсудить, мисс Флосси». «Да?» «Появилась возможность. Паб в деревне выставлен на продажу. Отец Бетти». Он продает его. «О, да», — говорит она, — «я всегда думал о покупке недвижимости, которой смогу заняться на старости лет. Когда мой сын вернется с флота, было бы неплохо ему работать в пабе со своим стариком. Они готовы продать нам его за неплохую цену». «Вам нужен какого-то рода заем?» — мистер Брюер спрашивает Флосси. «Я в этом вижу скорее взаимную возможность для инвестиций. Ох, я ничего о таких вещах не знаю, у меня совсем нет денег». Это звучит глупо, потому что они должны быть, но я не знаю, где они, вы оплачиваете все счета. Так и есть, говорит мистер Брюер. И вы также были правы, простите за прямоту. У вас совсем нет денег. Нет? Он дергает головой, указывая на основной дом. Это место годами приносило только убытки. Флоссе хмурится, правда? У вас значительные издержки, но нет арендаторов, никаких ферм. Никаких долей в капитале. Вы живете на сбережения, но их осталось немного. Флосси никогда не получала финансового образования, но по мере того, как объясняет мистер Брюер, она быстро осознает денежную ситуацию своей семьи. Однобокая история широких внешних жестов с видимым конечным пунктом. Ей также кажется, что она совершенно не тот человек, который должен столкнуться с этим вопросом, требующим кого-то целеустремленного, вроде Кристабель. «Что мне делать?» — спрашивает она. «Я могу постараться помочь вам, мисс Флосси», — говорит мистер Брюер. «Но это может оказаться не самым приятным опытом. Люди привыкают к тому, что вещи идут определенным чередом. Но все эти люди не здесь, так ведь?» — говорит она. «Здесь нет никого». «Их нет». «Теперь вы за главного». «Вот почему вы можете задуматься обо всех доступных возможностях для сведения баланса». Флосси задумчиво гладит кота на коленях. «Это совет?» — говорит она через некоторое время. «Или это то, чем вы хотите, чтобы я занялась? Потому что мне кажется, что, прочитая я эту фразу в книге, я не была бы уверена». Мистер Брюер медленно ей улыбается, и ей кажется, что он впервые присоединился к разговору, что вежливый мистер Брюер, который так умело отсутствует, когда требуется, был отброшен. «Это дело», — говорит он. В день отъезда из Чилкомба Флосси спускается к пляжу, чтобы посидеть на берегу. Она снимает свои форменные ботинки и носки, зарывает босые ноги в клацающие, как маракасы, камешки и смотрит, как длинноклювые бакланы плавают в море. Время от времени они ныряют под поверхность, через минуты всплывая поодаль, резко тряся головой, поглядывая на нее с высокомерным безразличием. Это теплое, подернутое дымкой утро. Один из редких подарочных дней, нанизанных на сентябрь, как драгоценные камни. Единственная приливная волна бежит по полукругу залива, медленно и гладко, как прикосновение цимбал. Вода возле берега, как бирюзовая фольга. Дальше более темная берлинская лазурь. Флоссе плещется у кромки воды. Море такое чистое, что видно насквозь, до самых ног. Галька у пальцев такая же, как на пляже, но сквозь воду кажется далекой и недоступной, обладающей какой-то загадочной, отполированной силой. Когда она тянется поднять несколько камушков, они дальше, чем кажутся, и ее бледная рука, шарящая под водой, превращается в бесплотную конечность кукловода. Но когда она достает их из воды и держит в ладони, камушки оказываются разочаровывающе маленькими, истощенными. Она роняет их обратно. Она раздевается до нижнего белья, снимая одежду механически, будто перед доктором, затем заходит. Она ложится на спину, вслушивается в тоненький плеск соленой воды в ушах, ее ведерный ляск и хлюб. Все прочие звуки приглушенные и далекие. Только вода, ее дыхание и тяжесть ее тела, зависшего в воде. Похоже на болезнь, то, как море принуждает к близости к себе. Состояние, в которое погружаешься. Она говорит себе, что поступила правильно, не позволив отношениям с Гансом зайти дальше. Она была разумной девушкой. Она защитила свою репутацию. Она говорит себе, что будут другие мужчины, другие влюбленности, другие купания. Что не навсегда останется эта боль в груди, будто что-то жизненно необходимое заткнули внутри пробкой. Над ней купол неба, под ней камешки на дне моря. Покачиваясь между ними, Флоси выдыхает, вдыхает. Выдыхает, вдыхает. Когда мистер Брюер приходит на пляж позвать ее, сообщить, что за ней приехала машина, она выходит из моря в нижнем белье, подбирает свою форму и ботинки и идет мимо него, не говоря ни слова.